Глава 7. Противостояние северных мечей и чёрных смерчей. Северные мечи не входили в регулярные войска и поэтому не подчинялись приказам главы клана Чон, но и ле военного министерства. Это был отряд воинов, которые вместе с генералом Вольгваном прошли через самые жестокие сражения и остались в живых. Лучшие из лучших. Хотя их отряд не насчитывал и сотни человек, Каждый из них стоил дюжины обычных солдат. Они были необычайно сильны, опытны в военном деле, их храбрость не знала границ. Бывало, что эти воины без страха и сомнения отправлялись на верную смерть в стан врага, чтобы спасти товарищей и возвращались с победой. Однако, получив письмо Вольгвана, Чхве Уён на следующее же утро во всеуслышание объявил о роспуске своего отряда, и никто не знал до подлинно, куда отправились эти бравые воины. Даже Йон Чун Ги, услышав об этой новости, был крайне удивлен и встревожен, не случилось ли какой беды, но, получив доклад от шпионов, сразу же успокоился. Он и до этого предполагал, что северные мечи, до да последней капли крови преданные своему генералу, в итоге все равно отправятся следом за ним. Бачуга рассудил, что должен оказать посильную помощь. и распространил повсюду ложную информацию о роспуске северных мечей. Он заявил, что отряд изначально не имел никакой дисциплины и был разогнан в результате устроенного им мятежа. Северные мечи, чтобы не привлекать лишнего внимания, разделились на группы по 3 человека и по отдельности отправились в столицу. А в дороге они притворялись сборщиками дикого женьшеня, торговцами оленьими рогами, шёлком, соболиным мехом и солью. или обычными путниками. Перед расставанием Чхве Уён велел своим товарищам встретиться с ним у северных ворот дворца Анхак ровно через месяц. Ким Чусын секретно встретился с Гугоном. Именно он являлся тайным главарём чёрных смерчей, но об этом было известно только Го Ванпё, Гугону и нескольким высокопоставленным лицам близким к клану. Гугон и Ким Чусын пребывали в глубоких раздумьях после прочтения донесения полученного с севера. Ранее Гугон просил главаря сообщать ему все, даже самые незначительные новости, связанные с генералом Вольгваном. Роль Ким Чжу Сына в клане Гиру была схожа с ролью Вольгвана в Чонно. Секретное подразделение Чёрных смерчей докладывало следующее. Около месяца назад отряд северных мечей устроил восстание на границе, после чего все воены были распущены. и скрылись в неизвестном направлении. В этой информации не было бы ничего особенного, если бы не один факт. Северные мечи считались личным войском генерала Вольгвана. Выслушав доклад Кимчу Сына, Гугон послал за своим помощником и велел ему передать приказ всем командирам черных смерчей патрулировать все подступы к столице и хватать всех подозрительных путников, особенно если они говорят на северном диалекте. Чёрные смерчи не являлись официальными государственными служащими и по закону не имели права арестовывать обычных людей. Однако их могущество в Кагурё не знало границ. Даже высшие чины в стране старались не вступать с ними в конфликт. Члены отряда Чёрных смерчей были отобраны из лучших санинов. Все они входили в тайное братство, существующее издревле в рядах этих воинов. Они получали огромную материальную поддержку лично от Гованпё. и от других представителей пяти кланов. Официально «черные смерчи» считались частной организацией, не имеющей хозяина. Но в каждом городе у них имелось свое подразделение, откуда к Го-Ван-Пе стекалась информация о происходящем в каждом уголке страны. Их донесения включали в себя подробные сведения обо всех чиновниках, военачальниках и знатных лицах, поэтому никто не смел идти против них. Многие из членов отряда Чёрных Смерчей также занимали высокие посты в постоянных королевских войсках и одновременно с этим получали задания от организации. Продвижение по службе и назначение на важные должности для Чёрных Смерчей организовывали их покровители, поэтому стать частью отряда мечтал каждый санин. Принцесса узнала от Вольгвана, что Ильджи хаджи отказался от должности начальника внешней стражи Пхеньяна и решила вмешаться. В один теплый и ясный день Пхенган в сопровождении им Чонсу словно бы случайно оказалась рядом с учебным стрельбищем. Уже на подъезде к площадке слышались звуки свистящих стрел, втыкающихся в деревянные мишени. Услышав о прибытии принцессы, генерал Иль-Джи Хэ-Джун поспешно вышел ей навстречу. «Ваше высочество!» Что вас привело сюда? Я просто ехала мимо, и меня привлёк звук летающих стрел. Воины занимаются стрельбой из лука, чтобы развеять скуку. Принцесса обратилась к генералу Безобенников. Я слышала, что вы разговаривали с моим наставником, генерал. Иль Джихэ Джун сразу же понял, по какой причине принцесса искала с ним встречи. Также он догадался, что её визит на учебное стрельбище был далеко не случайным. Он ответил не колеблясь: «Ваше Высочество, моих способностей недостаточно для того, чтобы занимать такой высокий пост». Я ответил генералу Ольгвану, что не могу принять это предложение. Ильджиха Джун действительно был достойным воином, как о нем и говорили. Ольгван не зря рекомендовал именно его на эту должность. «Генерал, вы служите этой стране и ее правителю. Если его величество лично предложит вам этот пост, вы и тогда откажетесь?» Хрупкая и невысокая принцесса смотрела на генерала снизу вверх. Но от ее властной манеры говорить Эль-Джиха-Джуну было не по себе. «Я подумаю, если такое и впрямь произойдет. Беспокоиться о завтрашнем дне — слишком большая роскошь для воина, который несет службу. У меня есть для вас послание от его величества, генерал». Эль-Джиха-Джун вздрогнул. «Ваше высочество, я весь внимание...» Взглянув на генерала, почтительно опустившегося на одно колено, принцесса откашлялась и церемонно озвучила ему волю короля. Хотя королевским родом этой страны является род Го, корни Кагурё её народ. Генерал Ильджи, если бы вы не были нашим верным подданным, вы бы не служили более 20 лет на благо страны, не щадя живота своего. Я, ваш король, желаю, чтобы вы подумали о том, что лучше всего для Кагурё. «И надеюсь, что вы согласитесь взять на себя эту ответственность не ради того, чтобы стать высокопоставленным чиновником, а для того, чтобы защищать простой народ и еще раз доказать вашу преданность стране». Некоторое время Эль-Джиха Джун стоял в той же позе, не шелохнувшись. Казалось, он приводит в порядок свои мысли. Спустя несколько минут он поднял голову и посмотрел принцессе в глаза. «Ваше высочество!» «Каждый подданный короны мечтает о признании его заслуг. Но я простой воин, который ничего не смыслит в политике. Я боюсь, что мое невежество принесет только ущерб его величеству, если я ступлю на этот путь». Принцесса пока не была уверена в искренности Эль-Джиха Джуна и не могла понять, говорил ли он эти слова из лишней скромности или действительно так считал. Но нельзя было отрицать, что человек он удивительный. Об этом принцесса могла судить ещё когда услышала от Вольгвана о его решительном отказе от должности. Обычный человек не отказался бы так легко от поста начальника внешней стражи столицы. Вместе с огромной ответственностью это звание давало своему обладателю также и большую свободу действий и открывало широкие перспективы. Генерал, могу я выразить своё скромное мнение? Я слышал от вашего наставника, что вы чрезвычайно умны и проницательны, ваше высочество. Но многие все еще считают меня принцессой-плаксой». Лицо Эль-Джиха Джуна осветилось яркой улыбкой в ответ на мимолетную шутку принцессы. Казалось, небольшое шутливое замечание растопило лед и сблизило двух собеседников. «Генерал, земли, что нас окружают, не принадлежат одному лишь его величеству, поэтому он не может управлять ими в одиночку». Знать всегда стремится лишь к собственной выгоде, а некоторые военачальники пытаются посягнуть на королевскую власть и даже угрожают трону. Хитрые вероломные люди упиваются своим могуществом, а их коварные происки вводят страну в беспорядок. Но страдает от этого только простой беззащитный народ. «Генерал, прошу вас, встаньте на защиту подданных этой страны. Я умоляю вас от их имени». Хёнган искренне и убедительно высказала Ильджи Хэджону свою позицию и глубоко поклонилась. Однако генерал молча смотрел в сторону. Это означало, что он не готов принять просьбу принцессы. Спустя несколько минут он тихо заговорил. Я не силён в искусстве управления страной, но на мой скромный взгляд, его величество пытается создать при дворе тайную коалицию. Возможно, Это позволит ему облегчить свое правление сейчас. Но такой подход лишь наплодит больше паразитов, живущих за счет власть имущих. К тому же, когда нет людей, способных возразить правителю, им может завладеть высокомерие и эгоизм». Откровенность Ильджихаджуна порадовала принцессу. Неприятные слова в адрес правителя говорили о честности и преданности генерала. Хёнган казалось, что она смогла заглянуть в душу этого смелого воина. Генерал, если его величество разочарует вас, никогда не поздно подать в отставку. Но находясь рядом с ним, вы сможете лично убедиться в его справедливости. Какой смысл рисковать жизнью ради страны, в которой нельзя откровенно высказаться о государственных делах? Прошу вас, сделайте когурё землёй. где люди смогут жить свободно и счастливо. Брови Эль-Джиха-Джуна поползли вверх. Он понял, что ему больше некуда отступать и нечего возразить. «Генерал Вольгван прав. Ваше Высочество уже просчитали все мои слабости перед тем, как навестить меня». Пхенган непринужденно улыбнулась и подозвала им Чунсу. Воин приблизился к собеседникам, неся блестящие доспехи. Указав на них рукой, Принцесса сказала: "Его величество просил меня передать вам эти доспехи. Ваше высочество, прежде чем принять их, могу я задать вам один личный вопрос? Я с удовольствием отвечу, если это в моих силах, генерал. Почему вы так стараетесь ради этого дела? Если вы желаете чего-то от меня, прошу, скажите об этом здесь и сейчас. Не знаю, примите ли вы это за ответ, но у меня есть к вам одна просьба." Когда наша страна посылает дань в империю Цынь, молодые девушки отправляются туда в качестве живой дани. Горькие рыдания родителей и их дочерей при расставании вечно звучат в моих ушах и не дают покоя. Принцесса незаметно смахнула слезу. Если бы я была воином, без промедления кинулась бы на поле боя. Не сосчитать, сколько дней и ночей я провела, оплача от стыда и досады от того, что была рождена принцессой Кагурё. Генерал Иль-Джиха Джун стремительно опустился на одно колено и, почтительно подняв две руки, принял доспехи. «Значит, вот какие настоящие слезы принцессы Плаксы! Ваше Высочество, я с юных лет упражнялся в военном искусстве, чтобы стать примером для всех мужчин этой земли. Но отныне я посвящу жизнь тому, чтобы стать воином, достойным служить вам и вам одной». Ли Юнги, командир третьего подразделения Чёрных Смерчей, официально служил в столичном карауле Северных ворот. Под его началом находилось около 100 воинов. Он был достаточно умелым командиром, чётко отделял рабочие обязанности от дружеских связей, но был известен тем, что не любил скучные дела. Ли Юнги был преданным и верным товарищем и имел хорошую репутацию среди подчинённых. В последнее время Ли Юнги пользовался определённым влиянием. и, устав от бесконечных военных тренировок, подумывал, как бы сменить место службы на более высокий пост. Получив этим утром приказ от Гогона, он тщательно обдумал ситуацию и решил во что бы то ни стало воспользоваться этим шансом, чтобы получить повышение. Заглянув к новому начальнику внешней стражи столицы, генералу Эль-Джи, он кратко сделал ему доклад о текущей обстановке и даже выпил чашку чая, прежде чем отправиться в Освояси. Эль-Джихэ-Джун не отличался гибкостью характера, и Ли-Юнги считал это большим недостатком нового начальника. Однако недавно генерал неожиданно попросил его принять в ряды «Черных смерчей» одного его знакомого. Молодой воин по имени Ли-Джин-Му обладал пронзительным взглядом и, в общем, казался толковым парнем. Ли-Юнги не мог проигнорировать просьбу непосредственного начальника. И к тому же посчитал, что было бы неплохо иметь в подчинении как можно больше способных воинов. Он с радостью принял Ли Дженму. Ли Юнги собрал всех чёрных смертчей, которые несли службу у северных ворот. Их было около 30 могучих воинов, поэтому ежемесячные расходы на еду и выпивку оказались не маленькими. Ли Юнги предварительно вынул из конверта с деньгами, отправленного из главного управления половину, а остальное кинул на стол перед товарищами. Отложите все свои дела и начните обыскивать все дороги, ведущие к столице. Если увидите подозрительных личностей, говорящих на северном диалекте, сразу хватайте их и тащите в тюрьму. По словам командира, воины сразу поняли, что это приказ не по официальному долгу службы, а по делам чёрных смертчей, не имеющих отношения к государственным воинским обязанностям. Северные мечи начали действовать в столице уже давно. Некоторые члены отряда были приняты на службу во дворце Анхаг, а несколько воинов тайно проникли в ряды Чёрных Смерчей. Можно было просто найти среди Чёрных Смерчей предателя, который бы передавал противнику информацию. Однако, так как они считались секретной организацией, её члены обычно знали в лицо только своего непосредственного начальника, и сведения, попадавшие в руки отдельных людей, были очень ограниченны. Поэтому выяснить личность главного предводителя Чёрных смерчей и основных действующих лиц в каждой провинции представлялось практически невозможным. Когда в октябре прошлого года Вольгван прибыл в столицу на праздник Тунмен, он привёз с собой 10 воинов из отряда Северных мечей. После того, как генерал стал наставником принцессы, его сопровождающие остались вместе с ним в дворце Анхак. Именно они отвечали за подготовку к молебну, а не спасляние от дождя. Строили помост с алтарём, нанимали актёров театра и собирали народ по всем провинциям. Четверо из них тайно внедрились в ряды Чёрных Смерчей, получив всего лишь одно задание выяснить, кто является главарём организации. Чхвэ Уён, командир Северных Мечей, втайне был очень доволен своей длинной густой бородой, которую отрастил недавно для маскировки. Он прибыл в столицу раньше своих товарищей и устроился на постоялом дворе господина Чона. Работая в конюшнях, он весело проводил дни в азартных играх с остальными конюхами и не замечал, как летит время. Чхвяу Юн привёз с собой северных скаковых лошадей, на которых северные мечи обычно выходили на поле боя. У людей текли слюнки при виде этих прекрасных скакунов. Обычно боевых коней помечали специальным клеймом. потому что они являлись государственной собственностью, но северные мечи не были солдатами королевской армии, поэтому их кони принадлежали лично им. Однако на этот раз военные отряды не могли позволить себе примчаться в столицу на своих великолепных скакунах. Для того, чтобы выяснить личность главаря Чёрных смерчей, им необходимо было тайно проникнуть в крепость. Поэтому бедным воинам пришлось пешком отправиться в дальнюю дорогу. Я деливаю все страдания выпадающие на долю простых путников. Чхве Ун же выехал в Пхеньян с удобством расположившись в карете и взяв с собой сотню лошадей и 10 членов отряда в качестве конюхов. Если бы его товарищи узнали об этом, ему бы точно было не здорововать. Чёрные смертцы сначала отправляли шпионов, чтобы добыть информацию, потом проводили тайное расследование, а затем Уже отметив для себя подозрительных личностей, начинали действовать. Сначала их внимание привлёк Чхве Уён. Он приехал с севера, привезя с собой целую сотню великолепных породистых скакунов. Событие крайне удивительное, поэтому все окрестные воины и купцы уже сбежались, чтобы посмотреть на дивных скакунов. Людям сложно было даже вообразить, как обычный торговец смог преодолеть весь путь от севера до столицы. сотней отборных лошадей и не попасться в лапы разбойников. Обычно подобный ценный товар сопровождала стража не менее, чем из 1000 воинов. Северные и скаковые лошади стоили целое состояние. Когурё не зря славилась по всему свету великолепными конями и их наездниками. Лошади в Когурё имели огромное значение. Жизнь воина на поле боя зависела от скакуна под ним. Поэтому стоимость хорошего породистого коня иногда превышала стоимость дома. В качестве средства передвижения лошадей использовали не только военные и чиновники, но и многие состоятельные люди. Поэтому они также выступали мерилом и символом богатства. При таком положении дел было естественно, что Чхэ Уён со своей сотней северных скаковых стал предметом горячих обсуждений в каждой таверне столицы. Чёрные смертчи пришли к выводу, что никто из северных мечей не стал бы намеренно привлекать столько внимания, но всё равно не спускали глаз с чхве Уёна и его спутников. Ли Юнги уже несколько дней следил за постоялым двором и конюшней, переодевшись в простого крестьянина. Шпионы доложили ему, что лошадей с севера, судя по всему, заказал хозяин постоялого двора, господин Чон. Ли Юнги знал этого человека. Он был серьёзным противником. Господин Чон уже более 10 лет снабжал армию скакунами и лично отвечал за разведение лошадей в королевских конюшнях. Он был человеком достаточно известным и уважаемым, поэтому чёрные смерчи не могли позволить себе просто схватить его для допроса. Кони казались Ли Юнги ещё более подозрительными, чем люди. Северных скаковых лошадей в народе называли крылатыми конями. Их глаза светились такой злобой, что у людей мурашки пробегали по спине. Ли Юнги с первого взгляда понял, что эти лошади участвовали в настоящих сражениях. Эти животные точно пробовали запах крови, иначе бы у них не было таких злобных глаз. Шкуры, как оно вблестели, а не яростно били копытами и вставали на дыбы. Безусловно, это были знаменитые породистые северные лошади, и сам Ли Юнги тоже всю жизнь мечтал о такой. Однако он не смел и думать об этом. потому что стоимость одного такого коня была значительно больше его жалования за несколько лет. Ле Юнги решил и дальше не спускать глаз с постоялого двора и приставил следить за ним новичка Ли Чжин Му. Он велел подчиненному докладывать немедленно, если появится что-то подозрительное. Однако Ли Чжин Му вдруг неожиданно возразил начальнику. «Я воин армии Его Величества. Почему вы приказываете мне следить за какой-то конюшней?» Словно с шавки из-под воротни. Ли Юнги оторопел от подобной наглости. Ты не родственник ли генералу Ильджи? Нет. Может, тогда кто-то из твоей семьи занимает высокое положение на службе? Нет такого. Интонация Ли Джинму стала всё более дерзкой. Тогда, может быть, ты разбогател до неприличия, открыв какое-то дело. Вы издеваетесь? Зачем бы мне тогда работать простым стражником? В глазах Ли Юнги зажёгся жестокий огонёк. Он понял, что за Ли Джинму не стоит богатство или влияние его семьи, и пришёл в ярость. Он и так злился из-за того, что несколько дней наблюдал за скакунами, которых ему не суждено было иметь никогда в жизни, а этот поганец ещё надругался над посвящённой службой воинов великой Когурё, охраняющих врата столицы, назвав их простыми стражниками. Ли Юнги был опытен и искусен в расправе над подобными наглецами. Он по себе знал, как наслаждается кошка, когда играет со своей добычей перед тем, как напасть на неё. На его устах заиграла хитрая улыбка. Когда перед глазами появляется вкусная добыча, самое время прекрасно поразвлечься. Он мягко предложил: "Если не хочешь остаться коллегой, снимай военную форму. Этого я не могу сделать". Ли Юнги медленно приблизился к Ли Джинму. «Разве никто не говорил тебе, что в черных смерчах строгая дисциплина?» «Впервые слышу об этом», — ответил Ли Джинму, четко проговаривая каждое слово. «Вот уж действительно, человеку не дано заранее узнать о своей судьбе». Лицо Ли Юнги перекосилось от злости, и Ли Джинму забеспокоился. «Ха-ха-ха, прекрасно!» Я смотрю, ты очень умный. На всё знаешь ответ. Я пытался великодушно сдержаться. Прими это во внимание. Ты что, думаешь, любой может стать членом отряда Чёрных Смерчей? Н нет, разумеется, нет. Зачем вы так близко подходите ко мне? Вы Он не успел договорить, потому что в этот момент на него обрушились удары Ли Юнги. Командир обломала строптивого юношу уже третью палку. когда понемногу стал уставать. Однако какой крепкий подлец. Если бы он умолял о пощаде и кричал от боли, Ли Юнги мог бы сделать вид, что пожалел его, и немного передохнуть. Но Ли Джин Мус наносил удары без единого звука. Он весь кипел от гнева. На так называемую дисциплину Чёрных смертчей было противно смотреть. В северных мечах ни один воин и подумать бы не смел о том, чтобы возразить приказу командира. В таких случаях сразу голова летела с плеч. От беспрекословного следования приказам зависели жизни солдат на поле боя, поэтому дисциплина в отряде была крайне суровой. Даже если воин получил бы приказ следить за маленьким щенком, он нес бы свою службу достойно и жизнь отдал бы за этого щенка. Таковы были северные мечи. У Ли Чжин Му имелся план — Если с самого начала проявлять себя плохо и мешать ходу дела, то потом можно будет получить похвалу даже за самую незначительную помощь. Поэтому он надеялся на то, что немного пострадав в начале, дальше сможет относительно легко существовать среди врагов. Но пока было неизвестно, сработает ли эта стратегия. Ли Джинмо, храмая, шёл по постоялому двору. Вокруг он заметил несколько знакомых лиц. Со всех сторон его окружали северные мечи. Как бы они ни маскировались, разве можно не узнать товарищей по оружию, с которыми ты сотни раз смотрел смерти в лицо? Годами они жили в одной казарме, вместе пили, ели и развлекались. Он мог определить каждого, лишь взглянув на его походку. Он мог определить хозяина по вещам, сушившимся на верёвках. Но приходилось делать вид, что он никого не знает. Положение было безвыходным. Ли Юнги явно приставил к нему соглядатая. Погруженный в печальные размышления, Ли Чжин Му вдруг наткнулся на Чхе Уйона, беззаботно играющего в кости прямо посреди двора. У него закружилась голова, когда он услышал слова командира. «Я что, на дурачка похож? Попробуй только попытаться меня обмануть. Я вообще-то раньше служил в отряде «Северных мечей». Ли Джинму оторопел от возмущения. Командир не мог не знать, что черные смерчи следят за ним из-за каждого угла. Как же он может так беспечно заявлять о своей принадлежности к северным мечам? Ли Джинму захотелось срочно пронзить его стрелой. Он затаился за углом и, завидев идущего Чфео Йона, схватил его и втянул в проулок. «Вы в своем уме, командир? Вы понимаете, где находитесь? Вы что, с ума сошли?» «А-а-а!» Это ты? Чего это ты тут слоняется? Откуда тебя принесло? Ну и вид, конечно, у тебя. Опять в неприятности вляпался. Да это неважно, командир. Вы что, смерти ищете? Что за представление вы здесь устроили? Ах ты паршивец. Ты что, забыл, с кем разговариваешь? Я же твой командир. Ты меня боишься, помнишь? Возмущённый Даниэль залит жен музыко отил глаза. «Какая сейчас разница? Я же говорю, черные смерчи следят за вами!» «Ха-ха-ха! Ну так иди и доложи им! На выпивку себе заработаешь!» Даже после этих слов возбужденный Ли Джинму не понял, что происходит. «Что? Вы хотите сказать, что я предатель?» «Ох, ну что ты за бестовочь такая? Голова совсем не соображает? Это приказ!» Только сейчас до Ли Джинму наконец дошло. Уловка. Чёрт. Вот оно что. А я зря место себе не нахожу от беспокойства. Давай сразимся с ними. Посмотрим на их хвалёную силушку. Когда будешь их собирать, убедись, что приведёшь побольше. Хоть разомнёмся немного. Сколько здесь наших? Около 15. Чхвеу Йон собрался одним махом разрушить миф о непобедимости черных смерчей в глазах народа. Он хотел показать людям, что их так называемое могущество, которое держит всех в страхе, на самом деле лишь пустой звук. Это был один из приказов генерала Вольгвана своим воинам. Выслушав донесения Ли Чжин Му, Ли Юн Ги округлил глаза от удивления. «Возможно, и не стоило так сильно избивать парнишку». Но откуда ему было знать? Ли Юнги похвалил Ли Чжин Му и подумал, что в будущем надо бы давать ему больше поблажек и освободить от нескольких ночных караулов. Целая шайка северных мечей, на поиске которых кинуты все силы организации, затаилась прямо у него под носом. Это очень крупный улов. Ли Юнги не помнил себя от радости. Захватив с собой Ли Чжин Му, Он торопливо скакал к складу зерна Пак Бугиля на берегу реки и думал, что неожиданное везение точно привалило после вещего сна, который приснился ему этой ночью. А может быть, все благодаря женушке, которая каждый день усердно возносила молитвы Будде. Пак Бугиль, богатый купец, торговал в основном просом, кукурузой и ячменем. В его владении находилось около десятка торговых суден. И он был известен своим огромным богатством и авторитетом. Но это, разумеется, был только внешний облик. Запыхавшийся Ли Юнги, опёрся руками на стол Пак Бугиля и сообщил: "На постоялом дворе, в конюшнях, мы обнаружили целую шайку этих северных мечей". Пак Бугиль, невозмутимо продолжая писать пером в счётной книге, второй рукой указал на Ли Ченму. и осведомился. «А это еще кто? Впервые вижу. Как ты посмел привезти его сюда?» «Это Ли Джин Му, очень полезный парнишка. А ну, говори, что узнал!» «Я видел, что на постоялом дворе поселилось около пятнадцати человек. Все они говорят на северном диалекте и вооружены. Они заявляют, что приехали с севера, чтобы продать лошадей». Но до сих пор не продали ни одной и отказываются от всех предложений. Вот как? Какие подозрительные проходимцы. Среди чёрных смерчей, несущих службу у северных ворот, поднялся переполох. На следующую ночь отряд из 50 воинов, отличающихся великолепными навыками в боевом искусстве, окружил постоялый двор господина Чона. Их чёрные плащи развевались на ветру. Каждый был вооружён мечом и копьём. Отряд выглядел внушительно и устрашающе. За 100 шагов до постоялого двора они спрыгнули с лошадей, рассредоточились и замерли в ожидании приказа. Возглавляемые пак бугилем, командиры каждого подразделения бесшумно перепрыгнули через ограду и проникли в дом. Вокруг царила тишина. Судя по всему, Все постояльцы глубоко спали после того, как весь вечер веселились и распивали вино. Пак Бугиль приказал Ли Юнги быстро осмотреть комнаты, в которых расположились конюхи. Не упустите ни одного, схватить каждого и привести ко мне. Заслышав звук сигнального рога, остальные воины, стоявшие в окружении, в мгновение ока проникли внутрь. Каждый из них считался отменным бойцом. поэтому все вместе они производили устрашающее впечатление. Ли Юнги тоже закричал во весь голос и пинком открыл ближайшую к нему дверь. Но за ней никого не оказалось. Он осветил факелом все помещение, но здесь не было ни одной человеческой тени. И почему ему повезло ворваться именно в пустую комнату? Он поспешно развернулся и выбежал наружу, как вдруг из темноты полетели горящие стрелы и послышались громкие крики. Воры! Воры хотят украсть лошадей! Держите их! Непревзойденные чёрные смерчи замерли в растерянности, услышав по отношению к себе обвинение в воровстве. Пак Бугель холоднокровно снова отдал приказ. Тех, кто оказывает сопротивление, убивайте на месте. Ночной воздух пронзили звуки скрещающихся мечей и копий. Пак Бугиль равнодушно наблюдал за схваткой. Врагов от силы человек 15. Как бы и северные мечи не хвастались своей доблестью, их слишком мало. Они будут повержены, не успев и глазом моргнуть. Однако спустя некоторое время ему пришлось признаться в излишней самоуверенности. В душу Пак Бугиля начали закрадываться сомнения. Рабочие и слуги высыпали во двор и дрожа всем телом наблюдали за битвой. Но крики и удары не прекращались. Ли Юнги, которого со стуком отбросило к двери, упал. Из его раненого плеча сочилась кровь. Пак Бугель понял, что все пошло не по плану. «Господин, вам нужно спрятаться». «Что ты такое несешь?» «Это не простой противник». «Хочешь сказать, они превосходят нас количеством?» «Нет, господин, но этих людей не победить». Каждый воин Северных мечей одновременно сражался с тремя-четырьмя противниками, но отступали и проигрывали чёрные смерчи. Так Бугиль спешно пытался понять, что это за недоразумение. Северные мечи были бесстрашными воинами, которые могли непрерывно сражаться на поле боя в течение нескольких дней и ночей без сна и еды. Нельзя было даже сравнивать их с анинами, изучавшими боевое искусство на учебных площадках. и ни разу не принимавшими участия в настоящих войнах. В молодости Пак Бугиль несколько раз бывал на поле боя. Он видел там северных мечей, которых можно было описать только как голодных хищников. Дикие звери, не признающие ни страха, ни сомнения. Убийцы с горящими дикой яростью взглядами летали по двору и раскидывали чёрных смерчей, как пушинки. Ночной воздух пропитался запахом крови, и Пак Бугиле затошнило. Прямо перед ним Ли Юнгина поросся на копье врага и закатив белёсые глаза, испустил дух. Пак Бугиле казалось, что ему снится кошмар, но это происходило в действительности. Люди всегда сжимались от страха, только услышав о чёрных смертчах. Но сейчас целых 50 воинов этого знаменитого отряда понесли сокрушительное поражение. от 15 северных мечей. Глаза Пакбугеля остановились на одном из воинов. Как его звали? Это был необычный боец. Рука, нога, спина. Даже на первый взгляд можно было заметить, что он ранен в шести местах, но продолжает сражаться с громким криком. Воин загородил своим телом Пакбугеля и отчаянно отражал атаки противника. Могучими движениями меча Он поразил одного из северных мечей в плечо, а второму нанёс рану в живот. Пак Бугиль вдруг вспомнил имя этого воина — Ли Джин Мо. Ему нестерпимо захотелось прибрать к рукам этого юношу, ведь не так-то легко найти подчинённого, который защищает начальника, не жалея жизни. Растроганный такой самоотверженностью, Пак Бугиль тоже собрал всю свою смелость и, вынув меч, кинулся в бой. Чхве Уён быстро направился к нему, словно того и ждал. Завидев стремительно приближающегося к нему Чхве Уёна, Пак Бугиль попытался убежать вниз по лестнице. Но как только он занёс ногу над ступенькой, перед глазами у него потемнело, и он лишился чувств.